СМЕРШ В аэропорту Никита сразу по прилету вызвал такси. Поймав на ленте чемодан, он пошел к выходу, размышляя, как лучше построить день. Сейчас домой, душ и писать, потом в серый дом и повидать Ленку. Или послать Селиванова и поговорить с ним, например, завтра. Или устроить себе сегодня выходной. Последний план казался самым провальным. Со всех сторон выступят против. Да и сам себе покоя не дашь. На улице прилично лило. Никита со вздохом застегнул до подбородка куртку и набросил капюшон. Лезть за зонтом в чемодан не хотелось. Да потом и в машине его, как обычно, никуда не приткнешь. Он прошел от дверей терминала примерно половину пути до забора, за которым должны были прятаться такси, когда зазвонил телефон. Он ответил, не глядя, морщась от стегающей по лицу воды и радуясь, что не пожадился на непромокаемый чехол для своего айфона. «Да!» «Голову налево поверни», — сказала Ружинская. Он действительно пропустил ее ровер. Лена выскочила из машины, обняла его, не обращая внимания ни на дождь, ни на увещевание, что, мол, дождь. Он запрыгнул на пассажирское. Хотел сказать первый хороший сюрприз, но сказал «крутой сюрприз». Ружинская хмыкнула и отправила ровер на взлет. В машине играл Боуи. «I'm afraid of Americans» перебрасывались друг с другом страхами мистер Зиги и Трент Резнер. И казалось, что этот остро актуальный трек написан по заказу какой-нибудь Russia Today для того, чтобы звучать всегдашней подложкой к прайм-тайму. «На что было похоже?» — спросила Лена, поглядывая, как Никита уставился в одну точку. «Куда-то влево-вверх мрак, тлен. А там есть следующая градация. Тлен хардкор, мрак пиздец. Вот да, что-то такое. Такое». Никита с отвращением поморщился. «У меня все время было чувство, что я смотрю сразу восемнадцатую серию дурацкого сериала, в которой сценаристы так и не пришли с перекура. Вообще не понимаю, что это было. Глюк, по-моему». «Поздравляю, мистер Андерсон! Тебя туда же!» «Ха!» — сказала Лена с удовлетворением. «У вас тут...» — начал Никита и осекся. «Нормально», — сказала Лена, — «но без тебя скучнее». «Как так? Никто не ноет!» Она расхохоталась, радуясь этой подколке. «Раз у тебя отходняк, свожу тебя проверить одну гипотезу», — объявила Лена. «Давай», — моментально согласился Никита, радуясь, что никаких решений принимать не надо. Они приняли себя сами. «Я, кстати, хотел тебя спросить, девственница ли я?» «Конечно, милый», — продолжала кривляться Ружинская. «Хотел спросить про твоего отца». «Ты уже спрашивал, папенька согласен». Слышала такое, что дело комитета завели, чтобы перетряхнуть местный генералитет, сковырнуть твоего отца? Никита был готов к тому, что Лена почернеет лицом, осадит ровер и скажет катиться, откуда пришел. Но Ружинская совершенно спокойно, не поведя даже глазом, ответила. Слышала. Ну а что, конечно, они лупят по отцу. Не удержал. Создал проблемы. А кто должен их решать? Пушкин? Твой друг Бетонный Коля и подначил прокурорских на комитет? Никита неопределенно промычал. Он считал конспирологию мозговым паразитом. «Мне на отца похер, но нужно же понимать, откуда дует», — сказала Лена. Ей, понятно, было совсем не похер. Минут через пятнадцать ровер внезапно ушел влево, в сторону коттеджного поселка Саланцы, где предпочитали селиться красноярцы Плюс, люди с некоторыми, или даже вполне определенными, возможностями. Впрочем, не настолько определенными, как у Ружинской. Никита сверился с зеркалами, но хвоста из бодигардов не заметил. «Здесь домик возьмем», — поддержал он Ленина дураковаляния. «Ага», — сказала та, — «сейчас проедемся, подберем себе чего на первое время. Тебе с какими воротами больше нравится?» Ни ворот, ни вообще чего-то вразумительного видно не было. Утренняя мгла не предполагала просмотров. «Вон тот с теплицей на крыше ничего. Это зимний сад, дурак. Но такие только бандосы ляпают». «Наши эстетические концепции несовместимы. Развод!» Ружинская трижды ударила по клаксону. «Развод так развод!» — покорно согласился Никита. «Свадьбу пропустим?» — я подумаю. Лена сбавила скорость на въезде и поехала почти пешком. Она действительно разглядывала домики, мимо которых они проезжали. Даже приоткрыла окно. «Вот этот нормальный. Только номерок на калитке отдает кислыми щами. Ну кто в своем уме позволяет такие цветуечки?» «Не берем. Да, не берем. Они еще немного продвинулись по одиннадцатой улице. Давай вон тот посмотрим». Лена остановила ровер около высокого облезлого забора, за которым только угадывались контуры кирпичного особняка. «Думаешь что что надо? А вот и проверим». Никита еще так и не нащупал, где в Лениных игрищах проходит граница между фарсом и серьезностью. Он бы не особенно удивился, если бы они в самом деле сейчас постучались в совершенно рандомный дом и стали вести разговор о его покупке. А может, даже выгрузили бы из багажника долларовый кейс, который Ружинская сунула бы офигевшим хозяевам. «Плюс 15% только оформляемся сегодня», — сказала бы она. «Сейчас подъедет нотариус». Никита бы не удивился. Некоторое время назад он обнаружил, что сделался полностью безвозвратно ведомым в любой сюжетной арке с Леной. Лена заполнила собой все отведенное на такие случаи пространство и давно перелилась через край. Если бы ей пришло в голову позвонить среди ночи и сказать, что срочно нужно, к примеру, ведро, то Никита тотчас бы сорвался с места и поскакал его искать. Это было тем более поразительно, что раньше с Никитой подобных критических сбоев не случалось. И во время Иры, которая училась на курс старше, и в эпоху Алены, с которой они даже снимали квартиру на Новомосковской, Это были очевидные, хочется сказать, взаимовыгодные отношения. В них было понятно, кто, что и кому, и Никите нравилась эта определенность. Это категорическая no surprises. Лена же была внезапным бедствием, глобальным катаклизмом, который ломал, склеивал, снова ломал и перелепливал мир по 10 раз на дню. И Никита не мог понять, нравится ему это или нет. Тут вообще не в этом было дело. Для Лены должно было существовать какое-то другое, окончательное слово, но Никита пока его не определил. «Здорово, Ваня!» — сказала Ружинская, когда, реагируя на звонок, отодвинулся засов, и в проеме калитки показался парень. «Привет, хозяйка!» — со смешком отозвался Ваня, бородатый чувак лет 30 в красном бомбере. Никита подумал, что он похож на повара, или еще, может, на владельца магазина на столок. Они зашли во двор, и Ваня очень громко проскреб за совом, возвращая его на место. Лена сразу направилась к дому. «Ислам здесь?» — крикнула она от самой двери. «Здесь-здесь!» — отозвался топающий за Никитиной спиной Ваня. «Со вчерашнего обеда еще». Ружинская обернулась. «Это хорошо», — сказала она каким-то своим мыслям. «Знакомься, Иван, это Никита, наш брат по оружию». «Да?» — с сомнением спросил Иван. «И какое у него оружие?» «На N, знаешь? «Н» знаешь?» интеллект. Лена поманила Никиту за собой. Бородатый же на крыльцо подниматься не стал. Видимо, будет риргардным полком. Никита прикидывал, насколько шикарным окажется внутри особняк. Ему от чего то чудились оленьи рога над камином, картины в золоченых рамах и паркет. Ничего этого он не увидел. Не увидел, впрочем, и чего-то другого. Прямо из предбанника они начали спускаться в подвал-бункер по очень основательной каменной лестнице. Никита взялся считать ступеньки. Тридцать одна. В конце их ждала дверь, которую, несмотря на настойчивый Ленин стук, не открывали. «Ислам!» — кричала Лена. «Ислам! Началось!» Никита заржал. Он представил, как дверь откроется, а за ней нарисуются столы, уставленные диковинным искривленным стеклом, трубками, колбами, перегонными штуковинами, что-то вроде лаборатории по производству мета из Breaking Bad. Только рядом будут стоять не ящики самой высококлассной дури, а коктейли Молотова, брикеты-взрывчатки, она же должна быть в брикетах, разные электронные датчики, пульты. Лена продолжала выкрикивать «Ислам!», что придавало фантазии дополнительные измерения. Наконец, дверь резко провалилась внутрь, и на пороге показался маленький очкастый парень в красных волосах и под огромными наушниками. Он хотел что-то сказать, но Лена просто отодвинула его в сторону. «Заваливай!» — пригласила она Никиту внутри горела целая гирлянда из толстеньких лампочек опутавшая потолок никаких верстаков для мета не наблюдалось было пусто и адски холодно единственное что обращало на себя внимание это нечто вроде стрелковой дистанции дальняя стена имела пять белых дырявых пятен по всей видимости именных мишеней враги отечества спросил никита враги отечества неверные сыны продекламировала Ружинская, штурмуют Русь на долбанной дрезине, кипят бои в молочном магазине, и наступает царствие ханы. Сноска. А. Силаев. Тренируемся тут. Больше Ваня. Ислам по другой части. Никита подошел к портретам-мишеням. Некоторое время их рассматривал, но все равно не узнал никого, кроме Николая Григорьевича. «Лен, у нас общий сбор?» – спросил красноволосый ислам. Он стащил с головы наушники и теперь держал их обеими руками, как рыцарский шлем. Не, просто знакомство. Ислам с Никитой пожали друг другу руки. Знаешь телеграм-канал «Силовой Кумкват»? Еще бы Никита не знал. В этом канале раз в неделю по средам выкладывались данные. Адреса, номера телефонов и банковских счетов – Маршруты поездок, выписки из личных дел, школьные оценки, интимные фото и фотоидиотские, отзывы коллег, просто слухи, фигурантов разных известных дел. Только не с подследственной, а вовсе даже с обвинительной стороны. ОМОНовцы, опера, следователи, судьи все имели шанс оказаться здесь, быть забитыми в кумкват. Говорили, что авторов канала ищут ФСБ и ГРУ, что это проект британской разведки, что сами же силовики своих же и гасят, которых не жалко, что это фейковые данные для прокачки аудитории. Канал был дважды блокирован, но, меняя название, отстраивался заново. «Ты, поди, думаешь, это в Москве делают?» — сказала Ружинская. «Скорее, в Риге или в Варшаве». Ислам захихикал. «Не угадал», — улыбнулась Лена. «Совсем не угадал. Это вот исламчик у нас работает». Никита посмотрел на лыбящегося ислама, потом на Лену, потом опять на ислама. Даже в антураже анархистского тира он в это не поверил. «Ислам, что у нас сегодня?» – спросила Ружинская. «Хотел легкий опросик запилить. Не готов еще?» «Готов, но через пару часов хотел. Рано же». «Давай сейчас». Ислам пожал плечами, но уковылял наверх. «Возьми вон арбалет», – сказала Лена Никите. «Все равно пока ждем». Никита вслед за Исламом пожал плечами, но взял. Тот оказался тяжеленным, прицелиться из него было уже непросто. Попасть в высший пилотаж. Болт ушел даже не в молоко, в стену. Никита ожидал едких замечаний от Ружинской, но та наоборот. Его приобняла и даже положила голову на плечо. «Нормально», — сказала она нежно, — «я тебя потренирую». Никита попробовал обнять Лену в ответ. «Ты не отвлекайся, игриво», — сказала она, выскальзывая. «Бери телефон, ходи в телегу». Мы сегодня поддаем интерактива. Ислам открыл комменты и позвал присылать тексты известных песенок, заменяя цветы на менты. Победителю – пароли прокурорских отличной почты. Да ладно! А может, не только отличный. Никита открыл силовой кумкват. В нем минуту назад появилась новая публикация. Он пробежал глазами тело. Лена передала сюжет почти слово в слово и щелкнул на комменты. Один уже был. «Городские менты! Городские менты! Вот опять я кричу вам сквозь грохот и дым!» Они встретились не в Сером доме, а в выездном Сильвановском кабинете на Марковского. Здесь много лет гнездился офис новостной группировки «Ньюс одновременно информационного агентства и революционного, а если нужно хозяину, контрреволюционного штаба. У Селиванова такой приемный подвал есть еще на телеканале Енисейский, но тот он вроде не любит, вот и пить туда ни разу не звал, другое дело Нюсхедовский. В большом полутемном кабинете с табличкой «СМЕРШ» вместо указателя имени, фамилии и владельца давно поселился бардак. В висевшую на стене карту края кто-то, может и сам Селиванов, почти по рукоятку вогнал боевой нож, где-то в районе Туры, а еще в нескольких местах продырявил тело единого края не пойми чем только рваные раны остались. Висевшее рядом белое полотнище «Мы за бедных, мы за русских» одним концом сползало вниз, вынеся титульную нацию за кадр. Здоровенный, от двери до маленького арестанского оконца из-под земли к свету, селивановский стол был по всей поверхности завален книгами, статуэтками, флешками с разноцветными корпусами, распечатками, пепельницами и игрушечными пистолетами. Хозяин капитулировал перед хламом и просто выгреб себе в нем небольшую нишу около места, где сам располагался. Никите пришлось выгребать свою. Он сдвинул том ле карре, и толстый облезлый справочник правила судоходства по внутренним водным путям. А лежавшую на них фигурку наполеоновского барабанщика поставил в пустую коробку из-под скрепок. «Понравилось?» — спросил Селиванов, закуривая. Здесь он позволял себе куда больше, чем в официальных апартаментах. «Охеренно!» — саркастично отозвался Никита. Альф, конечно, уловил интонацию, но кивнул, как ни в чем не бывало. «Давай по двести, предложил он, неспешно поднявшись, отпихнув свое кожаное кресло с высоченной спинкой и в каком-то чуть ли не танце направившись к стенному шкафу. Здесь, на самом видном месте, был вкрячен облезлый коричневый сейф с торчащими из дверки ключами. Селиванов взгреб их в кулак и провернул до двух хрустких щелчков. Результатом этой спецоперации оказалась большая, чуть мутноватая бутыль. Скорее всего, самогон. Никита сначала пожал плечами, но тут же сообразил, что нет, точно не надо. Еще писать, еще Ленка и вообще. Самогончик вкусненький, но надо с этим блядством заканчивать. «Что это вообще было?» — спросил он, пока Альф возвращался на свое место с добычей. «Где?» «Вот эта поездка моя, этот трип дикий. Ты что, не знал, что я там увижу?» Альф устроился поудобнее, глотнул из бутылки, довольно поежился и с большим удовлетворением мотнул кудлатой головой. Есть версии? Сука, Альфред, я серьезно. Ты представляешь или нет? Ну, Селиванов похлопал себя по подбородку. Там было что-то очень необычное. Девок с тремя сиськами давали. Он выдвинул ящик стола, извлек два разных стакана и бухнул их на стол. Остальное я более-менее... Слушай, ну ладно, юродствовать. Альф снова кивнул и разлил самогон, при этом в бутылке его будто бы и не убавилось. Там ни хрена же нет. Людей нет. звероящие ящера одни бегают. Никита приподнялся с места. Я тогда пойду, да, зло осведомился он, раз не о чем разговаривать. Альф вслед за стаканом достал шоколадку и разорвав фольгу, смачно откусил от плитки. «Можешь и пойти», — сказал он, причмокивая. «Кто ж тебя держит? Дело молодое». Никита стоял, наблюдая это представление Альфа. Вроде бы и беситься нечего, если понимаешь прием. Только все равно бесит. И то, как Серому Дому было похер на то, что он увидит в подкаменной Тунгуске, Игарке или Стрижевом, и то, как они теперь делают вид, что вообще ничего не случилось. «Я вам устрою мой литл джихад», — пообещал себе Никита. «Вы у меня, суки, сами в эту гадскую Игарку поскачете». «Кормили-то хорошо?» – спросил Альф, продолжая кусать шоколад. «Или с этим тоже не заладилось?» «С этим заладилось. Ну вот видишь, а ты сразу о плохом. Я хотел, чтобы ты почувствовал себя наконец с уважаемым человеком. Журналист, лауреат. Все поди бегали, ноги лизать норовили. А так и полагается, с уважаемыми людьми. Это возможность Никитка. Доступная опция, если ее активировать. Понимаешь меня?» Снова садиться было глупо, и Никита взялся ходить по кабинету. Альф следил за его перемещениями с интересом. «Слушай, северные красоты — огонь. За них искреннее спасибо». Никита Шутовский поклонился. «Вообще Север очень, как бы это правильно сказать, обучающий, обучает. В общем, это такое, сегодня я многое узнал». Альф на этих словах протянул стакан. «Это тост», — объявил он. Никита зачем-то стакан взял и сам же на себя из-за этого обозлился. «Альфа он что ли боится обидеть?» Он попробовал отыграться сталью голоса. «Три точки», — сказал Никита. «Три точки, где должен был быть построен, цитирую, элемент глобального контура «Север-2020», запрос на ответная система обеспечения кроссполярных перелетов. Они пустые. Никакого контура нет». «Я читал отчет прокурорской проверки», — откликнулся Альф. «Все вроде в норме». «Какая, блин, проверка, когда я вот этими глазами видел. Там даже фейковое дерьмо какое-нибудь не удосужились». Никита глотнул самогон, который сначала прокатился внутрь теплым компотиком, затем шаркнул горячим по пищеводу и упал в желудок уже совершеннейшей бомбой. Сильванов вздохнул. «Вот скажи», — щелкнул он в воздухе пальцами, как будто высекал из ногти искры. «Что такое YouTube?» «Что? Давай я не буду». «Нет», — с нажимом повторил Альф. «Что такое Ютьюб? Просто ответь, ответь мне!» «Платформа такая!» Альф покивал. Приглашающий качнул в сторону Никиты бутылкой. На его отказ пожал плечами. «Мимо, вообще мимо! Ты давай подключи, соображал то В комплексе, в комплексе! Что это?» «Альфред, давай не будем съезжать с темы!» «И не думаю!» «Ты не ответил опять!» «Да не буду я отвечать на твои заебки!» «Окей!» — сказал Альф. «Окей! Да теперь я!» Он положил на стол руки, отчего тут же начался ледоход хлама. Альф подался вперед и доверительно сообщил Никите. «Ютюб? Это оружие массового поражения!» Никита поморщился. «Жалкое подобие левой руки!» — отозвался он. «Ваш подполковник паранойя еще когда сказал, что интернет — орудие ЦРУ. Вы не успеваете!» «Да какая там паранойя!» — улыбнулся Альф. «Смерть шпионом!» — внезапно выкрикнул он и рассмеялся. «Вот смотри», — сказал он, наливая себе из бутылки, «когда жареные цыплята дяди Сэма учат, что это сервис, платформа, набор лего, из которого ты можешь слепить себе канальчик про говнофильмы или говнофоны, ты не спрашиваешь, сколько это стоит, ты просто хватаешь, и все хватают. Глядь, вся страна уже лежит с этими ютрубами в заду, как в «Матрице». Очень саморазоблачительное кино, кстати. А если тебя от этой трубы отцепить, ты же первый бросишься грызть нам глотку». Так и задумано. Кто это у тебя мы? Мы — это те, кто следит, чтобы ты, мол, руки перед едой и подтирал жопу, когда положено. Смерть шпионом. Так вот, ножки Буша только не учли, что в трубу можно дуть и с другой стороны. Они думали, у кого дудка, тот ею и вертит, параллельно бла-бла-блая про свободу слова. Но когда наше свободное слово стало ихнее слово по миру бороть, нас тут же бросились от ю-трубок отключать. Так, Ники. Наступил решающий момент Третьей мировой. Когда мы весь этот YouTube немножко поломаем нахуй. Все это время, пока Селиванов проповедовал, Никита внимательно его разглядывал. Юродствует он опять или серьезно? И есть ли между этими состояниями какая-то разница, если Селиванов юродствует так давно, что уже, наверное, и сам забыл, где у него деловое кривление, где личное? «Я очень надеюсь, что тебя заставляют это все говорить», наконец сообщил Никита. Детей на урановые рудники отправить обещают, бьют по пяткам. От прокурорских пенсов я такое услышать готов. Но ты же, блядь, умный человек. Вот именно потому, что я умный, а ты соложонок, я тебе это и говорю. А ты в курсе, что на этом оружии вторжения народ у нас картошку жарит, котиков выкладывает, рецептики борща, вязание крючком, а вся ваша Раша Today с Первым каналом, 2% всей отечественной аудитории, поломают они. Сами же без всего останемся. Ну и останемся, хмыкнул Альф. Сразу видно, что ты в болоте три дня без мыла не сидел. Так и не хочу. А тебя никто не спрашивает. По законам военного времени, смерть шпионам. Альф опрокинул еще полстакана. Опять у тебя из ширинки ЦРУ торчит. И каждый раз так. А верховный подполковник подей не знает, что это за ютюб вообще такой. Вы ему хотя бы порнхаб показывали? Может, в распечатках? «Наше командование, то ли сделанное, то ли с настоящей теплотой, промурчал Альф, конечно, об этом не знает. И слава ему за это. Это так прекрасно, что оно не знает. Ты просто не представляешь. Я тоже хотел бы не знать. Но кто-то должен и гальюны драить, и вас, гаденыши, от очка оттаскивать, а то вы все из него жрать норовите». Слушай, к чему вообще весь этот ютюб похватился Никита, до которого наконец дошло, что Альф воткнул его в какое-то нужное ему состояние, а Никита поддался? Вообще же не о том речь. А разгадка одна, отозвался Альф. Не надо становиться ютьюбом, Ники. Тебе очень хочется, но не надо. Я тебе как родному описываю государственный подход. И потом, не у всех есть выбор, быть ютьюбом или уважаемым человеком. У тебя есть. Ну ладно, хрен с ним, Никита присел на край стола. об колено, хорошо. А украсть все до трусов, это тоже государственный подход, что ли? Вот этот весь мостовой проект ваш, скажешь, нужен еще для чего-то, кроме хапнуть и драпнуть? Воруют, конечно, согласился Альф. А где нет? Ты думаешь, у американцев, что ли, не воруют? Сейчас. Вон спроси Лавренкова. Он к ним ездил по юридической какой-то мутате выступать. Сам рассказывал. Они там недели два часа, как устроена коррупция в слаборазвитых Зимбабвах. Так он встал и спрашивает, это все понятно. А как устроена коррупция в США? Так на него руками замахали, в США с этим успешно борются, что вы? Он послушал, послушал и говорит, ну, если вы сами не знаете, давайте я вам расскажу. И рассказал. Но, блин, не так же, чтобы украсть все. А кто тебе сказал, что все? Да я своими глазами видел пустые поля, забора за ним только нихуя из грязного снега. А может, это поле просто прикрытие? Прикрытие чего? Альф наморщил нос. А это тебе по рангу знать не положено. Ты в каком звании? Ну, хватит. Нет, внезапно взревел Селиванов, подпрыгнув на кресле. Ты в каком звании, а? Все вокруг мудачье. Одни вы туда-сюда в белом плаще шуруете. Херня, Пока ты катаешься и рыбку потребляешь, тут люди краем руководят, которые тебе даже на самолетике за день не облететь. Строят дома, заводы, станции. Да нет там ничего. Ты слышишь вообще? Никакой инфраструктуры. А нет, значит, так надо. Значит, она нужна для другого. На то оно и командование, чтобы иметь свои планы, не для каждого мокрого носа. Или, думаешь, в отечественную всякие говноеды тоже бегали к Жукову? Узнать, правильно ли он отвлекает противника? У вас куда ни плюнь, везде Великое Отечественное. Воруют — не время обсуждать война. Пытают шваброй взад — нельзя без этого, война. Людей убивают — так война же, так и Баху убили. Альф недобро улыбнулся. Ты попутал, родной. Никого не убивали. Проверишь у прокурорских. У них наверняка свой Ютьюб пророс в голове, махнул рукой Никита, не считавший второй и главный посыл Альфа. «He doesn't throw», — поднял стакан Селиванов. «Ну?» За просветление. И он внезапно с размаху хлопнул стакан об стену.